«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел» или Людовик VI Толстый. Старший сын Филиппа I от брака с Бертой Голландской родился в 1081 году, взошел на престол в 26 лет. Отец объявил его своим соправителем в период между 1098 и 1100 годом, Но обошлось без торжеств. Ни тебе коронации, ни помазания на царство, просто домашняя соберушка, во время которой король Филипп представил приближенным своего сына как будущего правителя. К этому моменту Людовик был уже молодым мужчиной, успевшим побывать на поле боя во время войны 1097-1099 годов, когда в очередной раз обострился нормандский вопрос. Дело в том, что Роберт Курт-Гёс, старший сын Вильгельма-завоевателя, получивший в наследство от отца Нормандию, отправился в крестовый поход, и на период отсутствия Роберта Нормандия перешла под управление его младшего брата Вильгельма Рыжего, ставшего после смерти отца королем Англии. Пока у каждого из братьев был свой кусок, Франция могла чувствовать себя более или менее спокойно, Но теперь получалось, что Англия и Нормандия вновь объединяются под одной рукой. Да еще и сама эта рука. Филипп I, если помните, помогал Роберту курт и сохранял с ним хорошие отношения. А вот Вильгельм Рыжий — совсем другое дело. Он предъявил притязание на ряд французских территорий. Филипп, естественно, отказал. Ну и началось. Французским войскам удалось отстоять свои земли, и в этих сражениях как раз участвовал принц Людовик. Правда, в трудах хронистов нет единства в оценке воинских достоинств юноши. Один пишет, что принц командовал обороной и доблестно сражался, другой, что в силу нежного возраста не мог принимать полноценного участия в битвах. Но как бы там ни было, а в качестве соправителя обществу был явлен не малолетний, не а вполне себе достойный рыцарь, посвящён в 1097 году. И тут у его мачехи Бертрады от злости буквально крышу снесло. Она, видимо, полагала, что раз Филипп женился на ней не по принуждению и не по воле родителей, а по собственному выбору и страстной любви, то их общие дети априори заслуживают больше заботы и имеют больше прав, чем дети, рожденные в первом королевском браке. В конце концов, у Юдифи же получилось с Людовиком Благочестивым. Наложнице, даже не жене, удалось пропихнуть в первые ряды своего сына. Так почему у нее Бертрады, не получится? Про любовную историю Людовика Благочестивого и Юдифи вы сможете прочитать сами, если станет интересно. Это было еще до Капитингов. И завертелся клубок интриг. Бертрада в непризнанном церковью браке родила королю Филиппу четверых детей, двух мальчиков и двух девочек. Старший, которого назвали тоже Филиппом, родился в 1093 или четвертом году, и Бертраде ужасно хотелось видеть его на троне. Какие аргументы у нее были, мне неизвестно, но они должны были быть очень сильными, чтобы объяснить, почему Людовика, первого сына от первого и совершенно законного брака, нужно подвинуть. Понятно, что материнская любовь ни в каких аргументах не нуждается. Кровиночка, она и есть кровиночка, лучше и дороже всех на свете. Но в объяснениях с королем все же следует иметь на руках хоть какие-то доводы. Похоже, насчет аргументов и доводов Бертрада решила не запариваться. А дальше начался Шекспир в чистом виде. Молодого Людовика отправили в Англию ко двору нового короля Генриха I Английского, надевшего корону после того, как его старший брат Вильгельм Рыжий внезапно погиб на охоте от несчастного случая — Ой, какая неожиданность. И вслед за Людовиком отправился некий человек, имевший при себе письмо с печатью короля Филиппа, адресованное английскому королю. В письме содержалась просьба французского монарха своему английскому коллеге схватить Людовика, запереть в тюрягу и продержать его там до конца дней. Теперь мы знаем, откуда Шекспир взял сюжетную линию Розенкранца и Гильденстерна для своего бессмертного Гамлета. Уж какими хитрыми путями Бертрада умудрилась поставить на свое письмо королевскую печать, можно только догадываться. Но вряд ли это было слишком сложно, учитывая безграничную любовь и абсолютное доверие Филиппа к своей незаконной супруге. Генрих английский прочитал, изрядно удивился, обсудил содержание письма с приближенными баронами, и все пришли к общему мнению, что поручение является абсурдным и невыполнимым. В переводе с дипломатического языка на простой бытовой – дурацким и преступным. Так что просьба якобы короля Филиппа, а на самом деле бертрада де Монфор, была отклонена и оставлена без внимания. Именно так излагает событие хронист Ордерик Виталий. Виталь Через некоторое время Людовик вернулся во Францию, и Бертрада предприняла новую попытку убрать с дороги будущего короля, чтобы освободить место для собственного сына. Она подослала к принцу наемных убийц. Деталей не знаю, но только ничего у них не вышло. Неугомонная мачеха взяла дело в свои руки. Не зря же говорят. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. Ни на Генриха английского, ни на киллеров полагаться нельзя. Надо самой действовать. Но действовала Бертрада совершенно по-женски. Отравила Людовика, сыпанула ему яду. Однако ж, слава богу, нашелся искусный врач, некий бородач из варварской страны, как пишет орды Рик Виталий. Выходил бедолагу принца, который в течение трех суток находился между жизнью и смертью. Здесь стоит заметить, что история с попытками извести принца известна со слов только одного хрониста, Ордерика Виталия, поэтому сравнивать не с чем, и приходится полагаться на его тексты. Сугерий, автор подробнейшего жизнеописания Людовика VI, в тот период находился в монастырской школе Сен-Дени и в его замкнутый мирок информация извне почти не проникала, поэтому в хрониках Сугерия мы не найдем его точки зрения на события, связанные с покушениями на жизнь Людовика. Случилось все это безобразие в 1101 году. Крайне интересна позиция короля Филиппа, насчет которой сведения, к сожалению, весьма скудны. Известно только, что после неудачного отравления он умолял сына простить Бертраду и не предавать ее суду. Людовик пошел навстречу просьбам отца и простил мачеху, но отношения между ними в дальнейшем оставались холодными. Так вот, у меня вопрос. А Генрих Английский что-нибудь ответил Филиппу Первому на просьбу, скрепленную его королевской печатью? Может, письмецо накатал или на словах велел передать? Когда и при каких обстоятельствах Филипп узнал о том, что сделала Бертрада? И узнал ли вообще? Далее. А как насчет киллеров? Стало Филиппу известно о том, что его драгоценная женушка нанимала убийц, целых трех, чтобы разделаться с наследником престола. Если стало, то как он отреагировал? Если не стало, то почему? Очевидно одно. После отравления сына Филипп уже не мог молчать и делать вид, что ничего не происходит. Вполне можно сделать вывод, что Бертрада попалась с поличным, поэтому-то ей и не сошла с рук третья попытка, в отличие от первых двух. Ох, пору браться за перо и писать роман, не иначе. И вы думаете, что Бертрада на этом угомонилась? Ничуть не бывало. От краткосрочных проектов «Убрать принца здесь и сейчас» Она перешла к долгосрочным. В конце концов, король Филипп не вечен. А если верить хронистам, то тучин, стал быть, нездоров. И мужик полтиннику катит, по тем временам дело кладбищу движется. А сыночек, любимый, всего-то 1093-го или 1094-го года рождения, ему еще жить, да жить. Вот помрет король, и можно будет вступить с людовиком в схватку за власть только нужно заранее обзавестись союзниками. Бертрада сделала ставку на семейство Монлери и Рошфоров, одно из нескольких наиболее мощных и влиятельных при дворе. Выбрала невесту для сына, Елизавету де Монлери, внучатую племянницу Гида Рошфора, занимавшего в те поры должность синишаля, то есть ответственного за королевское войско. Сами понимаете, пост очень важный ведь шали ближайшие советники королей. Обо всем договорились, оформили помолвку, но поскольку жених был совсем мал годами, со свадьбой решили повременить. Однако принц Людовик не дремал и женился на 16-летней Люсьенне де Рошфор, дочери гида Рошфора. Дочери, заметьте себе, а не какой-то там внучатой племянницы. В этом пункте тоже абсолютной ясности нет. Сугерий в своем жизнеописании Людовика указывает, что дочь Рошфора к тому времени еще не достигла брачного возраста, стало бы ей было меньше 12-14 лет. Теперь Людовик стоял куда ближе к Синешалю, нежели его единокровный братец, а король Филипп Синешаля очень уважал. Тем паче Людовик уже законный муж и, следовательно, член семьи Рошфоров, А маленький Филипп пока еще только помолвленный жених. Но ведь помолвки расторгаются и аннулируются даже легче и быстрее, чем браки. Ясное дело, Бертраде де Монфор такой поворот страсть как не понравился. Теперь Рошфоры будут поддерживать Людовика, а не ее. То есть союзника, на которого рассчитывала, дамочка потеряла». Людовик не стал проявлять злопамятность, и когда свадьба юного Филиппа и Елизаветы де Монлерии все таки состоялась, сделал ему королевский подарок — графство Мант и ещё сеньорию Мэйюн Мэн в придачу. Именно поэтому Филипп в официальных источниках именуется Филиппом Мантским. И что? Надеетесь, что Бертрада растаяла от широты души, проявленной пасынком? Да нет. Она, кажется, озлобилась еще больше и начала изо всех сил интриговать, дабы оторвать Людовика от Рашфоров и настроить могущественное семейство против наследника престола. У этой новой интриги есть две версии. По крайней мере, других я в доступных мне источниках не нашла. Версия первая, подтвержденная документально. Вдруг пошли разговоры о том, что брак Людовика и Люсьенны является близкородственным. Не стану вдаваться в генеалогические детали, они в данном случае не важны, важен только результат. Версия вторая. После двух лет супружества Люсьяна все еще не была беременна, и Бертрада начала усиленно дуть в уши Рошфором. Дескать, девица-то ваша бесплодна. Так что давайте, пишите в Рим, пусть расторгают или аннулируют брак. Рошфоры к разводу не стремились и принялись водить к принцессе врачей, которые никаких отклонений от нормы не обнаруживали и только руками разводили. Поняв, что с бесплодием не выгорает, и рошфоры не шевелятся в нужном направлении, Бертрада сама написала письмо в Рим папе Пасхалию. Она сообщала, что между принцем и его молодой женой отсутствуют супружеские отношения, брак до сих пор не консумирован, Люсьенна не исполняет свой долг и не делает все возможное, чтобы произвести на свет новых наследников престола. А это первое, о чем должна думать принцесса и будущая королева. Какая из двух версий правдива, не знаю. Вполне вероятно, что и та, и другая одновременно. Результатом же стало расторжение церковным собором в Труа брака Людовика и Люсианны в 1107 году как неканоничного по причине близкого родства. Этот церковный собор был, если верить Википедии, организован короной, то есть инициатива исходила от короля. Только вот в чем состояла та инициатива? В том, чтобы добиться развода? Или в том, чтобы разобраться и доказать, родство не настолько близкое, церковному канону не противоречит, брак, расторжению не подлежит? Ответа у меня нет. Но, вполне возможно, вы его найдете сами, если захотите. К слову, далеко не все историки согласны с тем, что Людовик и Люсьенна вообще были женаты. Некоторые считают, что дело ограничилось всего лишь помолвкой, которая и была расторгнута на соборе в Труа. Если так, то все рассказы об интригах с бесплодием или с невыполнением супружеского долга гроша Ломанова не стоят. И, между прочим, в комментариях к текстам Сугери о жизни Людовика VI четко написано. Генеалогические изыскания дома капитингов и сеньоров де Монлери не дали никаких родственных уз, значимых для такого шага с точки зрения закона или обычая. Прекрасный материал для любовно-авантюрного романа о тех далеких временах. В любом случае, отношения принца с влиятельным семейством Рошфоров испортились. Людовик не понимал, по какому праву у него отняли Люсьенну, Рашфоры же негодовали из-за того, что прервалась такая тесная связь с семьей короля, на которую они сделали ставку. Да еще и дочку опозорили, обвинив в бесплодии. Из-за этого конфликта даже война началась. Первый этап, который выиграл принц Людовик. Но ведь это был еще не конец. Боевые действия периодически возобновлялись до 1114 года, когда Людовик одержал окончательную победу, а дом Монлери-Рашфоров впал но я непростительно забежала вперед. Король Филипп I умер, и через несколько дней, 3 августа 1108 года, Людовика короновали в Орлеане. Отныне он именовался Людовиком VI, впоследствии присоединилось слово «толстый». Бертрада и ее сынишка Филипп Манский еще какое-то недолгое время поцарапались, взяв себе в союзники Тибо Блуасского, графа Шампании Блуа, и пытаясь отвоевать корону, но ничего у них не вышло. В итоге Людовик отобрал у единокровного брата все владения, в том числе и свой свадебный подарок — графство Мант. Бертрада удалилась от двора и в 1117 году умерла, если верить французским источникам. Согласно английским источникам, это произошло не то в 1115, не то в 16 году. Филипп же до конца своих дней прожил у Монфоров, родни по линии матери. К выполнению королевских обязанностей молодой Людовик приступил, будучи вполне подготовленным к этому. Все последние годы он принимал активное участие в управлении государством и решении важных вопросов, как соправитель своего отца. И число его обязанностей возрастало по мере того, как король Филипп слабел в силу возраста и болезней. И как Колобок из известной сказки, Людовик сумел увернуться и от тюрьмы, и от кинжала, и от яда, и от гибели в войне с мачехой. В 1115 году Людовик Толстый женился вторично. На этот раз невестой стала Адель Аделаида, Савойская, Марьянская, девица примерно 15 лет. Впрочем, возраст ее тоже под вопросом. В одних источниках указывается, что она родилась около 1100 года, В других годах ее рождения называется приблизительно 1092 Красота она не блистала, зато была не только набожной, но и умной, что позволяло ей заметно влиять на государственные дела. Брак, судя по всему, оказался счастливым, потому что Адель стала не только советчицей и соратницей своего мужа-короля, но и родила ему семерых сыновей и двух дочерей. Всего девять детей и лишь двое из них умерли в раннем возрасте. Первый ребенок, сыночек Филипп, родился в следующем после свадьбы году, ему предстояло унаследовать престол, и Людовик VI короновал его как соправителя в апреле 1129 года, когда мальчонке было 12 лет. Через четыре года родился второй сын, Людовик, за ним один за другим еще четыре мальчика. Престол и обеспечено надежно, даже с учетом непредвиденных обстоятельств, несчастных случаев и ранних смертей. В 1131 году, спустя два года после коронации в качестве соправителя, юный принц Филипп, но вы уже догадались, неудачно упал с лошади, со смертельным исходом. Второй сын, Людовик, которому только-только исполнилось 11 лет, был срочно возвращен ко двору из монастыря, куда его поместили для воспитания и обучения, и коронован как будущий король. В самом конце жизни и правления Людовика Толстого произошло событие, оказавшее влияние не только на историю Франции, но и на историю Англии. Герцога Квитании по имени Гийом Гильем X – Собрался в начале 1137 года в паломничество в Сантьяго де Компостела. У герцога была дочь Алиинора, Элеонора, молоденькая девушка лет 12-15, год ее рождения определяется около 1124 года, так что вполне может быть плюс-минус пара лет, которую он оставил под опекой и защитой короля. Типа присмотреть и позаботиться. Но в том походе Гийом X умер, говорят, съел что-то несвежее. И Людовик VI немедленно решил, что лучшей жены для наследника престола не найти. Аквитания — огромное и очень богатое герцогство. Далее события развивались поистине стремительно. Гийом скончался 9 апреля. Принц Людовик и Алиенора сочетались с браком 25 июля. На следующий день король отправился в очередной поход, чтобы усмирить одного взорвавшегося феодала. Хотя его и предупреждали, что делать этого не стоит. Лишний вес давно уже мешал действовать энергично и активно, здоровье заметно ухудшилось. Но Людовик Толстый советчиков не послушал. Через несколько дней ему стало совсем плохо, и 1 августа король скончался прямо на привале. Людовик VI с молодости был мужчиной, так сказать, корпулентным. Ордерик Виталий рисует его высоким и толстым, хотя, например, Сугери описывает его как красивого лицом и изящного. Ну, тут может играть роль личное пристрастие. Сугерий был очень близок к Людовику, выполнял роль советника. Сугерий и Людовик — ровесники, знали друг друга с детства, вместе учились в Сен-Дени. Так что есть основания считать мнение Ордерика более объективным. Ведь известно, что красота в глазах смотрящего. Но склонность к ожирению у короля была, по-видимому, наследственной. От нее страдали и его отец Филипп I, и матушка Берта Голландская. Да и чревоугодие Людовик Толстый грехом отнюдь не считал и с упоением предавался ему. Специалисты склонны полагать, что он страдал от отеков, проблем с печенью и бессонницы. И вообще болел он довольно часто, несмотря на всю свою немалую физическую силу. Сугери называл его несравненным атлетом и выдающимся гладиатором. Король был чрезвычайно энергичен, любил сражаться, проявлял героизм и отвагу. Другими важными чертами Людовика VI были доброта и стремление защищать тех, кто не может защитить себя сам. Очень показателен совет, который он дал своему сыну, принцу Людовику. Защищать бедных, сирот и клириков, следить, чтобы соблюдались права каждого. Чистосердечный и прямодушный, он ненавидел хитроумные интриги, зачастую проявлял наивность, порой подпадал под влияние фаворитов. Дружил с церковью и покровительствовал ей. Как отмечают историки, именно при Людовике VI Толстом французские короли начали приобретать имидж защитников тех, кто слаб, и преданных сынов церкви. Людовик VI Толстый. Годы жизни. 1 декабря 1801 года, 1 августа 1137 года. Соправитель с 1098-1100 годов по 29-30 июля 1108 года. Король Франции с 29-30 июля 1108 года по 1 августа 1137 года. Приемник. Сын Людовик.